Издательство «Эксмо». Ани Риэль. Смола. Лив. Сноска. Женское имя в переводе с датского «Жизнь». В нашей белой комнате было совсем темно, когда папа убивал бабушку. Я была там. И Карл тоже. Только его никто не заметил. Это случилось рождественским утром. Шёл снег, правда, по-настоящему новогодний белый снег в том году так и не выпал. Тогда всё было иначе. Это произошло ещё до того, как папиных вещей стало так много, что невозможно было зайти в гостиную, и мама ещё не растолстела настолько, что уже не могла выйти из спальни. Но уже после того, как родители сообщили о моей смерти, чтобы мне не нужно было ходить в школу. «А может, это случилось раньше?» «Я плохо помню последовательность событий. Время для меня слилось в единое целое. В детстве дни кажутся нам бесконечными. Теперь я знаю, почему так происходит. Одна женщина объяснила мне, что в детстве с нами всё случается в первый раз. Когда мы маленькие, каждый наш день полон новых впечатлений. Моя жизнь тогда тоже была полна новых впечатлений». И многое случилось со мной в первый раз. Например, я увидела, как умирает моя бабушка. Наша рождественская ёлка висела на потолке. Это никого не удивляло. Папа любил вешать вещи на потолок, чтобы использовать всё пространство гостиной. Подарки он ставил на пол прямо под свисающим деревом, поэтому мы каждый год надеялись, что ёлочку он принесёт маленькую. В тот год в гостиной оставалось достаточно места для больших подарков. поэтому и ёлка нужна была небольшая. Я уже знала, что нам подарят. Папа сделал в мастерской невероятно красивую детскую машину, на которой можно было ездить, а мама сшила для неё пару красных подушек. Мои родители всегда делали подарки своими руками, поэтому откуда мне было знать, что другим детям подарки покупают в магазине? Но мне было уже хорошо известно, что люди заводят детей, а дети получают подарки». Мы с Карлом были совсем не похожи на обычных детей. Мы просто радовались тому, что получали. Больше всего мы радовались папи и маме. Ладно, Карл иногда на них сердился, только не мог объяснить почему. Главной новостью у того Рождества стала смерть бабушки. С нами такого раньше не случалось. Да и с ней тоже. Во всяком случае, когда она сидела с нами в гостиной в зеленом кресле и не моргая смотрела на ёлку, Выглядела она очень удивлённой. Наверное, ей понравилось моё плетёное сердечко из коричневой бумаги, и она рассматривала его. Это бабушка научила меня плести такие сердечки. Ещё до того, как она сказала папе всё то, чего ей совершенно не следовало говорить. В тот вечер мы решили, что прежде чем бабушка отправится дальше, она побудет вместе с нами у ёлки и получит свой подарок. «Ладно, это мы с папой так решили». «Скорее, даже только я. Мама согласилась только потому, что я начала ныть. Я сидела на полу прямо перед бабушкой, и помню, ее ноги стояли на подставке. Ее сиреневые нейлоновые чулки были настолько прозрачными, что через них просвечивали панталоны, а коричневые ботинки постоянно сладко пахли чем-то, что защищало их от дождя. Это были совсем новые ботинки, купленные в магазине на материке. Так бабушка сама мне сказала. На ней была вся та одежда, которую я нашла в её сумке. Серая юбка, красная блузка и платок с белыми чайками. Это я настояла на том, чтобы мы нарядили её к Рождеству. Нехорошо сидеть на праздничном ужине в домашней сорочке. С того самого вечера в её зелёном кресле никто больше не сидел. Мы просто не помещались в нём. Теперь там лежало слишком много вещей. Поскольку бабушка не могла сама развернуть свой подарок, мне разрешили ей помочь. Сначала я подумала, что папа и для неё сделал машину, потому что в газетную бумагу был завёрнут длинный деревянный ящик на колёсах. Оказалось, что это гроб. Без руля и красных подушек. И без крышки. «Крышка не всегда нужна», — сказал папа. Единственное, что было внутри... Подушка, которой бабушку задушили утром. Потом мы положили бабушку на подушку, на этот раз она была как следует под головой, а не на лице, и папа выкатил гроб на улицу. Пройдя мимо поленицы дров, он вывез его в поле за сараем. Карл и я поехали за ним в нашей новой машине, и, конечно же, он сидел внутри, а я толкала, иначе бы мы так и не сдвинулись с места. Потом и мама пришла. Она всегда ходила чуть медленнее. Было очень темно, но мы уже привыкли передвигаться в темноте. В тот вечер небо было всё затянуто тучами. Я не увидела ни звёздочки, и даже лес вокруг нашего дома и полей едва можно было разглядеть. С утра было ветрено, но под вечер ветер стих. Снег снова растаял. Рождеству, видимо, в этом году хотелось бы тихим и тёмным. Мы развели костёр для бабушки с помощью средства для розжига, газеты и очень длинных спичек для камина, с которыми нам, кстати, нельзя было играть. Хотя Карл всё равно играл. Разумеется, мы сначала сняли с бабушки туфли. Они же были совсем новые и защищали от дождя. Пламя разгорелось очень быстро, и нам пришлось отойти в сторону. Вскоре костёр запылал с такой силой, что из темноты показались и кусты на опушке леса, и даже корыты с водой, стоявшие возле сарая. Я посмотрела по сторонам и увидела сзади свою собственную тень, которая танцевала на освещенной пламенем стене сарая и маму с папой в свете огня. Они держались за руки. Я снова посмотрела на бабушку. Она горела. У меня вдруг неприятно заныло в животе. — Ей точно не больно? — спросила я. — Нет, не переживай, — сказал папа. Она ничего не чувствует. Она уже не здесь. Я забралась в свою машину и ещё раз посмотрела на лежавшую в гробу бабушку. Папин ответ показался мне странным, но я всегда верила тому, что он говорил. Он всё знал. Это ведь он рассказал мне, что в темноте не может быть больно. Например, рыбы на дне моря совсем не замечают, что цепляются за наш крючок, а кролики, что застревают у нас в ловушке. Темнота забирает боль. Так он всегда говорил. «Мы забираем столько кроликов, сколько нам нужно». Именно поэтому такие хорошие люди, как мы, охотились только ночью. Было ещё одно доказательство того, что у бабушки уже не было больно. Она ведь не издала ни звука, пока горела. Обычно, если у неё что-то болело, или ей что-то не нравилось, она кричала. Я никогда не слышала, чтобы кто-то кричал так же громко, как она, когда ей на голову свалилась целая банка тунца. Иногда бабушка могла так разозлиться, что никому мало бы не показалось. Когда мы пришли проведать тело следующим утром, оно ещё тлело. Или лучше сказать, не тело, а то, что от него осталось. А осталось уже не так много. Мне вроде бы было немного жаль, что бабушки теперь нет. Я была бы рада, будь она всё ещё жива. Она пекла такие вкусные блинчики. Днём я решила проверить ещё раз, но кроме тёмной земли и засаленной травы уже ничего не было видно. Папа сказал, что уже всё убрал и закопал останки, только не сказал, где именно. Позже я много думала о том, действительно ли правильно поступил папа, задушив её подушкой. Он утверждал, что правильно. иначе всё было бы ещё хуже. Когда папа её душил, бабушка молчала. Она только как-то странно дёргалась в кровати, пока совсем не умерла, так же как те рыбки на дне лодки, которые вот-вот задохнутся без воды. Поэтому мы их ударяли палкой по голове, чтобы они не страдали. Ведь никто не должен страдать. К счастью, тем рождественским утром в комнате бабушки было совершенно темно, и раз она умирала в темноте, ей точно не было больно. Во всяком случае, так я думала тогда. К тому же все произошло быстро, потому что папа давил на подушку со всей силы. Все, кто рубит деревья, делает мебель, таскает дрова и разные вещи, очень сильные. Возможно, и у меня бы получилось, потому что папа всегда говорил, что я была очень сильной для своего возраста, И вообще слишком сильная для девочки. По правде говоря, я никогда не задумывалась над тем, какая я. Наверное, я была такой, какой они меня видели, но иногда я видела то, чего не видели они. Мы жили на Ховидет, таком маленьком острове, который был чуть выше другого острова большого. На Ховидет жила только наша семья, и мы совсем справлялись сами. Ховедетт соединялся с главным островом с помощью узкого перешейка, который назывался Хальсон. Сноска. В переводе с датского Ховедетт – голова. Хальсон – шея. Сейчас я с трудом ориентируюсь во времени, но папа всегда говорил, что если идти от нашего дома через Хальсен быстрым шагом, то всего через полчаса можно дойти до ближайших домов, а еще через четверть часа – до Корстада, самого большого города на острове. Мне всегда казалось, что Корстет просто гигантский, но бабушка рассказывала, что он очень маленький по сравнению с тем городом на материке, где она жила. Мысль о большом скоплении людей очень меня пугала. Мне было неуютно среди чужих людей. «Никогда не знаешь, чего от них ожидать», — говорил папа. «И ни в коем случае не верь их улыбке». Было у жителей главного острова и кое-что хорошее. У них мы могли найти всё необходимое». Можно даже сказать, что без них мы бы не справились. Поскольку теперь папа не очень хотел уходить с Ховидет ночью, главным добытчиком в семье была я. Он уже многому меня научил, и я сама прекрасно знала, как и что нужно делать. В самом начале мы ездили вместе на грузовике. Обычно по ночам, когда все уже крепко спали. Мы всегда находили укромное место, чтобы спрятать автомобиль, А потом тихонько пробирались во дворы и находили вещи в машинах, сараях, гостиных и кухнях. Как-то раз мы забрались в спальню к женщине, которая была настолько пьяна, что нам даже удалось стянуть с нее одеяло. Потом я еще долго размышляла над тем, что же она подумала, проснувшись утром без одеяла. Папа сказал, что видел ее на следующий день в Корстаде, и выглядела она растерянной. «Еще бы! Одеяло-то было из гусиного пуха!» Может быть, она решила, что она улетела саму по себе? Это одеяло досталось моей маме, а я взяла её старое, на которое папа чуть раньше обменял свой чудесный пресс для набивки колбас. Старое одеяло было с утиным пухом. Через несколько месяцев мы всё-таки забрали пресс для набивки колбас у парикмахера, потому что решили, что он ему не нужен. Парикмахер с женой спали на третьем этаже, а пресс стоял на кухне на первом этаже». Они никогда не запирали дверь со стороны кухни, поэтому пробраться внутрь было проще простого. Тогда мне казалось, что парикмахер тоже хотел, чтобы мы забрали у него свои вещи. Или его вещи. Как же отвратительно пахло от его жены. Этот мерзкий запах доносился даже из кухни. На месте этого парикмахера я была бы очень рада, если бы кто-то вот так пришел и забрал эту жену вместо пресса. «Это такие духи», — объяснил папа. Мамина подушка с утиным пухом долго пахла этими мерзкими духами, а когда подушку отдали мне, то она пахла не духами или уткой, а мамой. А вот от новой подушки пахло алкоголем, хотя мама не пила ничего крепче кофе со сливками, а под конец она вообще пила только воду из насоса. Но об этом я ещё расскажу. Мой папа мастерски чинил окна и двери. Этому он научился у своего папы. Я никогда не видела дедушку но знаю, что его звали Силос, а теперь папа учил меня, и я тренировалась в нашей мастерской на окнах и дверях, раздобытых нами в походах. Этого добра было много на свалке в южной части острова, и мы привозили с нее все, что помещалось в грузовик. И зачем люди выбрасывают такие хорошие вещи? Их ведь можно чинить, открывать, закрывать, играть с ними в конце концов. Дома, в которых стояли новые двери, мы обходили стороной. Их было тяжело открыть, если владельцы вдруг додумались запереться. Но таких на острове, к счастью, было немного. Если вдруг мы не могли попасть в дом, то всегда можно было забраться в пристройку или сарай, там тоже было чем поживиться. Как-то раз мы даже забрали свинью. У нас свиньи как раз не было, а у фермера их было полно. Он бы один их всех все равно не съел. Как же я удивилась, что свинья не испугалась и даже не пискнула, когда папа взял ее на руки, «Наверное, это потому, что папа хорошо обращался со всеми животными. И у него хорошо получалось их забивать так, что они ничего не замечали». «Это тоже хорошее обращение, просто немного другое», — говорил он. «Пришло время мне идти в ночной поход одной. Сначала было как-то не по себе, потому что в прошлый раз папа вёл себя странно. Мы проезжали по маленькой деревушке, и на обочине дороги нашли пару длинных ржавых железных балок». Свалив их в грузовик, мы поехали дальше, но на повороте одна из них ударилась о стенку багажника и раздался сильный грохот. В нескольких домах зажёгся свет. В последний момент папе удалось свернуть на обочину и спрятаться за кустами, поэтому никто нас не увидел. На следующий день мы перетащили железные балки на второй этаж и оставили их в коридоре. «Смотри, не ушиби о них пальцы, когда ходишь босиком», — предупредил папа. Был еще один раз когда нас чуть не рассекретили но уже по моей вине я споткнулась о колпак колеса в гараже сантехника услышав что сантехник открыл дверь в гараж я тут же спряталась в углу и задержала воздух если бы не его кошка выбрагнувшая ни с того ни с сего он бы включил в гараже свет и увидел меня но вместо этого он закричал проклятье так это ты тут шумишь а ну-ка иди сюда когда я вышла из гаража, Папа посмотрел на меня бешеным взглядом. Он стоял за гаражом, всё видел и слышал, и тоже не ожидал, что меня спасёт кошка. Позже я поняла, как хорошо уходить в ночные походы без него. Я была меньше и быстрее, чем он, и научилась двигаться тихо, словно мышка. По ночам я ходила пешком, иногда бегала. Для того, чтобы самой ездить на машине, я была слишком маленькая, а на велосипеде я просто не хотела. И в темноте я видела лучше, чем папа. Он часто говорил «Будь как сова». И я была совой. Хоть и не умела летать и поворачивать голову на 360 градусов. Я пыталась научиться, но поняла, что не то, не то у меня не выходит. Карл тоже пытался научиться, и у него получалось чуть лучше. Первое, что вспоминается мне о жизни на Ховедед, это запах свежей смолы. Странные щекотания в носу, Липкие ладони и нежный голос папы, который рассказывал мне отекшим по стволу соки. Папа говорил, что этот сок волшебный, потому что может защищать от врагов, залечивать раны и навсегда сохранять тела маленьких мертвых животных. Я помню, как увидела на дереве крохотного живого муравья. Он полз вверх по коре, но, обнаружив путь в обход вязких золотистых капель, на мгновение исчез в трещине. Потом он выполз, уже чуть выше, чем был до этого, и побежал наверх. После этого я ходила и шептала кровоточащим деревьям, что их ранки вылечатся, потому что смола, их целитель и защитник. Деревья были моими друзьями, а муравьи были нашими общими знакомыми. Эти маленькие бесстрашные существа всегда находили дорогу домой. Вверх по дереву, вниз по дереву, по траве, через двор, кухню... Вверх по шкафу, вниз по банке с мёдом, через гостиную. И, конечно, они не забывали прихватить по пути гостинцы. Кусочек еды или полезную в хозяйстве мелочь. Удивительно, что иногда они переносили добычу на своих мёртвых родственниках. Я не знаю, называл ли кто-то деревья за нашим домом лесом. Сколько вообще нужно деревьев, чтобы назвать их лесом. Но для нас с Карлом это был лес. Огромный-преогромный лес. Нет, даже больше. Это был безграничный мир запахов, звуков и жизни, где-то вдали сменяющиеся песнями жаворонка, зарослями вереска и пескалюбки, а за ними песок, перетекающий в воду, которая оборачивалась безграничным морем. Я не сразу поняла, что дальше есть вересковое море. Сначала для меня существовали только деревья, истекающие кровью деревья и умный муравьишка. который умел обходить липкое золото, в котором мог увязнуть. Потом я познакомилась и с другими деревьями, елями, склоняющими свои пушистые ветви веера к земле, словно они хотели услышать, что же она им шепчет. Ели всегда были такими грустными, и хотя многие из них уже выросли большими-пребольшими, большими, было ощущение, что они тоскливо тянулись к тому месту, откуда выросли. Совсем другими были сосны. густыми и сильными, с торчащими во все стороны иголками и выпирающими шишками, и мне часто казалось, что земля им совсем безразлична. Я уверена, что они тянулись к небу и с радостью взлетели бы, если бы знали, как вырваться с корнями из земли. Но всё же я надеялась, что они захотели бы вернуться обратно. Они, несмотря ни на что, были частью Ховедет, так же, как и я. Я больше любила ели, хоть и мечтала летать так же, как сосны. Еще в лесу были гремучие вязы. Они прятали между елями и соснами свои стройные сероватые стволы, на которых сидели гирлянды зеленых листьев, маленьких пильчатых сердечек, поющих звонкие песни при легком дуновении ветра. Мне так нравился этот громкий звон, что я просто садилась под один из вязов и ждала, пока подует ветер. Я хорошо помню, как испугалась, когда листья при первом вздохе осени ни с того ни с сего упали и разлеглись вокруг меня на земле. И вот я сидела в озере из потерянных сердец. Потом я пыталась повесить их обратно на ветки, только на самые низкие, потому что я была не особо высокая. Но благодаря моим усилиям на земле оказалось еще больше листьев. Я ничего не поняла, пока не позвала папу, и он мне не объяснил. С тех пор лес стал для меня самым безопасным местом в мире. Я поняла, что всё возвращается на свои места. Что цвета сменяют друг друга, от светло-зелёного до тёмно-зелёного, огненно-красного и золотисто-коричневого до чёрного-причёрного, земляного. Что земле нужно чем-то питаться, потому что она даёт новую жизнь свету. Что свет сменяется тьмой, а тьма — светом. И сердечки вырастают снова. Сейчас мне кажется, что папа был счастлив именно там, среди природы, где он мог дышать полной грудью. Никогда мы не вдыхали так много воздуха и не впитывали столько дневного света, как там. Я уверена, что солнце наполняло папу изнутри так же, как и меня, когда мы вместе лежали в лесу на земле и смотрели на кроны деревьев и сидевших в них птиц. Я выучила голоса всех птиц еще до того, как мама разучила со мной алфавит. Иногда я думаю о том, что именно этот воздух и сохранял жизнь в моем папе. И этот свет. Вдруг их можно хранить внутри, чтобы использовать потом, если будет нужно, так же, как можно хранить воспоминания. Или как хранят печенье в кладовой. Зонты, и колпаки на колесах и старые граммофоны на кухне. Ремни, рыболовные сети и жестяные банки с едой в ванной, железные балки, баки для навоза и бензина, газеты и одеяла в коридоре, автомобильные запчасти, пружинные матрасы, велосипеды, кукольный театр, скрипки, корм для цыплят в гостиной, полотенца, аквариум, швейные машинки, свечи, стопки книг и коробки с крекером в спальне, чучело головы лося рядом с домом. а кассетные ленты, одеяла лотки из фольги, мешки с солью, ведра с краской, тазы, медвежат и детей в старом контейнере. Соглашусь, что это звучит странно, но именно так все и было. Как я поняла позже, мы были не совсем обычной семьей. Мама тоже это поняла. Сейчас я начинаю читать письма, которые она спрятала для меня в тонкой зеленой папке. С надписью «Для Лив». Это, кстати, моё имя. Меня зовут Лив. Я не буду читать их все сразу. Не хочу, чтобы они заканчивались, поэтому буду читать по одному. У меня ещё полно времени. Мой папа тоже был совсем не похож на других. Его звали Йенс. Йенс Хордер. Дорогая Лив, я положу это письмо сверху. Пусть оно будет первым. Остальные можешь читать в любом порядке. Никаких строгих правил нет. Мне никогда не хватало смелости рассказать тебе то, что я хотела, а после того, как я потеряла голос, той возможности уже не было. Всё же я умею писать, а ты читать. Об этом я позаботилась. И, может быть, однажды ты прочитаешь мои мысли в этих письмах. Возможно. Не знаю, стоит ли мне на это надеяться. «Может, хотя бы на то, что ты сейчас уже достаточно взрослая, чтобы прочитать их?» «Я уже написала пару длинных писем для тебя, но тут есть и совсем короткие. Скорее, это просто записки, внезапные мысли. Не знаю, сколько всего писем получится в конце. И что вообще будет в конце? Я прячу эту папку от твоего отца. Так будет лучше. Если я положу её между кроватью и матрасом... и накрою покрывалом, то ее совсем не будет видно, но при этом она будет близко, и если мне вдруг придут какие-то мысли в голову, я смогу их быстро записать. Мне теперь гораздо сложнее это делать. Я стала такой тяжелой и с трудом могу повернуться. Боль разливается по всему телу. Прости, если содержание моих писем покажется тебе хаотичным. Может быть, ты все поймешь. Ты ведь отлично научилась ориентироваться в хаосе. Может быть, ты поймешь и отца. Ты должна знать, что я его люблю. И что, скорее всего, он однажды меня убьет. Я хочу попытаться понять его, Лив. Но захочешь ли ты? Целую, мама. Постскриптум. Не знаю, назвать ли нашу жизнь приключением или кошмаром. Может и тем, и тем. Надеюсь, что ты видишь в ней больше от приключения.